Лавде Лукашевич. Доблестный Севастополь. Рассказы об осаде Севастополя. Ляжем костьми ту, мёртвые босраму немут. Слова Киевского князя Святослава Игоревича. Вечер первый. Начало войны на Химов Синопская битва, высадка неприятеля. Стоит недалеко от уездного города Энн, Московской губернии, постоялый двор. Его долго содержал старик, да умер лет двадцать шесть тому назад и отказал его племяннику. Племянник это жил в Севастополе, где был матросом нашего Черноморского флота. И не скоро мог принять наследство, потому что мы вели тогда войну. Севастополь был в осаде, и отпуска никому не давали. Да если бы давали, никто его не попросил бы, чтобы перед товарищами не осрамиться. Придет ли в голову военному человеку В военное время на печи лежать? Когда заключили мир, Матроса отпустили совсем в отставку, И приехал он в город Энн С женою да с сыном лет восьми. Старый хозяин постоялого двора Был несговорчив и нелюдим, И его недолюбливали. А новым... Звали его Ефим Петров. Никто нахвалиться не мог. И жена его, Анна Демидовна, Была такая добрая да приветливая, И жила с ним душа в душу. Да простудился он, что ли, как-то осенью, За ним мог, а рождественским постом Отвезла его Анна на кладбище. Горько она плакала о своем покойнике, Опять же трудно ей было с хозяйством справиться. Однако Господь помог. А тут сын подрос, даже женился, и невестка-то, спасибо, хорошая попала. Анна сдала хозяйство своему Иванушке и его жене, а сама стала нянчить внучат, присматривала за птичьим двором, до да огородом и обзавелась прялкой. Ведь не видать, как время-то идет. Теперь уж и внучата подрастают, ходят в школу и выучились читать. Вот раз они принесли домой книжку и говорят Анне, «Бабушка, читали мы, как старушка рассказывала про двенадцатый год, да про Бонапарта, что Москву захватил». Собирались к ней молодые ребята по вечерам и слушали. Вот и ты бы нам рассказала, как французы с англичанином Севастополь отобрали. Ведь ты этим временем там жила, и не бойся, о нём помнишь? Кто этим временем жил, детки? Тот его не забудет, отозвалась Анна. Опять же мой покойник, Всё дело мне пояснял и сколько читал мне об этом книжек. Да, рассказывать-то я не горазд. Вот он другое дело. Станет бывало про эту самую войну рассказывать, либо как он ходил по Белому Свету на своём корабле, да об морских чудесах. Так слушаешь его не наслушаешься. А дети всё пристают. Расскажи, да расскажи, а там и невестка говорит. И точно, матушка, рассказала бы ты. Всегда мне любо, когда ты об этом времени говоришь, а мой хозяин был в ту пору еще махонькой, словно говорит «во сне помню», и он послушает. «Ну ладно», — говорит Анна, а уж вестимо, коли рассказывать, Так не теперь. Что тебе, что Иванушке недосужно, а подойдёт вечерок? Как сумею, так и расскажу. Староший-то внучек, не колка, говорит. Скажем мы в школе, бабушка, что ты рассказывать будешь. Так придут охотники тоже послушать, а может, кто запишет твой рассказ. как записали рассказы старушки о 1812-м годе. Рассмеялась Анна. «Ох ты, — говорит, — шутник, запишет лишь кто мою болтовню». Вечером пришли гости. Иванова хозяйка, звали ее Дарьей, поставила на стол орехов да бубликов, чтобы веселее было слушать. Принесла свою работу, красную рубашку, что шила для мужа, А сам Иван уселся на лавку. Взглянула на них Анна, покачала головой и молвила: "Вишь, и вправду посиделки устроили, точно к какой мастерице пришли послушать. А я не знаю, как и где вот наступить. Ну, что на придёт на язык, то и сказывать буду. А коли нескладно выйдет, так не в защите". Был у нас, детки, свой дом в Севастополе, А построен Севастополь у Чёрного моря. Кто к морю привык, тому уж без него не житьё. Так к нему и тянет. Долго я скучала, когда мы сюда переехали, А об моём покойнике и говорить нечего. Всё-то он тосковал по своему кораблю. сладко мы засыпали под шум морской волны словно она нас убаюкивала своей песенкой и любо дорого бывало смотреть на пёстрые флаги когда корабли стоят у берега а отплывут они куда в дальние края да разбушуется море заревёт как зверь подымутся волны что горы а мы матроски подумаем о мужьях И страх нас разберёт. Затеплешь бывало лампадку перед иконами и станешь на молитву. Иной раз во всю ночь не сомкнёшь глаз. Уж зато какая радость, когда ждут наших кораблей, да сбежишь мы все на пристань мужей встречать, и ребятишек с собой приведём. Да вдруг завизем мы издали знакомые паруса. А теперь вспомнить больно. о родимом городе, разорили его, и флота нашего не стало. Один берег Черного моря принадлежит нам, русским, а на другом берегу стоит турецкое государство. У турецкого султана несколько миллионов православных подданных, и стал он их притеснять. покойный император Николай I не хотел отдавать их ему в обиду. Царь свое, султан свое. Был отправлен к нему наш посол, толковал с ним, толковал, а толку все-таки не добился. Помню я, как прошел слух, что будет у нас война. Радовались мужчины. Вести мы им бы только потешить молодецкое сердце, а нам, женщинам. Великое было горе, как вздумаешь, что придётся своих-то под вражьи пули провожать. Оставалась я тогда дома одна с Иванушкой. Мой Ефим Петрович гулял по морю на своём корабле. А был у них начальником Павел Степанович Нахимов. Я его до сих пор на молитве поминаю. Уж что-то доброе была душа. Всякого тон -то бывало обогреет ласковым словом, его даже и малые дети знали все в Севастополе. Матросы не величали его никогда ваше превосходительство, просто звали Павел Степанович, а за глаза наш Нахименко. Матушка, заговорил Иван, ведь я его помню, играл я раз с Пескумом у пристани. А он прошёл, погладил меня по голове, спросил, как меня зовут, и дал 2 гривен на пряники. Ведь уж он, помнится, был не молод. Уж весь седой был, отозвалась Анна. Сутуловатый, тучный и таково ласково глядел. Горячий был. Вспылит на кого так раскречиться, что хоть святых вон выноси. Да грозен был он. «О милости в Бог!» Раз осерчал он на моего Ефима Петровича, «Пушил его, пушил! Да вдруг ни с того ни с сего! А ты, — говорит, — давно ли во флот поступил? Да женат ли? Да много ли у тебя детей?» И стал с ним разговаривать. Матросом-то он был, что отец родной. «Дали ему знать, что мы начинаем войну против турок». Уж воевал он с ними лет двадцать пять перед тем и не вспомнил себя от радости, что пришлось стариной тряхнуть. Он собрал свою команду, поздравил ее с походом и отслужил молебен. Скоро увидали с наших кораблей неприятельский флот. Стоял он около своего города Синопа, что лежит на морском берегу. Обрадовались матросы, приготовились к бою, и закипел бой. Перестреливались мы и с Синопом, и с турецкими судами. Мой покойный Ефим Петрович сказывал, что летели градом на нас снаряды, пенились от них волны и обогрялись кровью. Помог нам Господь сладиться врагом. Сожгли мы Синоп, разорили неприятельский флот и, и много взяли турецких флагов в знак победы. Прогремели ребята ура, а Нахимов словно помолодел от радости и на другой же день пустился опять во свояси. Сбежались мы все от мала до велика к пристани своих родненьких встречать. Только и разговоров после того было, что о них говорили, И даже на улицах останавливались знакомые и незнакомые и рассказывали друг другу, что наш Павел Степанович разбил врагов, и что царь пожаловал ему Георгиевский крест в награду и приказал эту славную битву назвать Синопской битвой. Счасливо началась война с турками, окончилась горько. Цар послал на них свои войска за Дунай. Там удачи нам не было. Главнокомандующий был ранен, толку никакого не вышло, и приказал император войскам вернуться. За Турок стояли французы и англичане. Сначала держали их в сторону в переговорах с русским послом, а уж там стали прямо готовиться к походу на нас. И война была объявлена. Да вот в чём беда. Ничего не было у нас приспособлено к войне. Не успели мы запастись таким оружием, какое было у неприятелей. Ружья наши были старые, да и мало ли в чём мы нуждались. А на скорую руку всем не обзаведёшься. Опять же, железных дорог выстроили у нас тогда немного. От Севастополя они были за тысячу с лишком вёрст, а по нашим столбовым нелегко проводить полки, да перевозить пушки, а уж и подавно в распутицу. А у неприятеля всё было под рукой. Им всё доставляли морем. Их флоты собрались около турецкого берега. Кроме морской силы, они подвезли на своих судах сухопутную армию и стали подходить к нам. В верстах в 10 от Севастополя стоит маленький городок Балаклава. Как теперь помню, перед самым Семёновым днём дали оттуда знать, что появились на море 25 неприятельских кораблей. Ну, думаем, не бог весь какая ещё сила. Прошёл какой-нибудь часочек, и к нам опять весточка, что их 50. Там говорят 100, а уж к вечеру оказалось их видимо не видимо. Приуныли у нас нечего сказать. Ведь не даром говорится, что сила солому ломит. А после Семёна в это дня Узнали мы, что непрошеные гости высадились на наш берег только не там, а в верстах в 25 к северу от Севастополя. Царь назначил главнокомандующим над армией и флотом князя Меншикова. Значит, он был над всем начальник, и вывел он в поле войска, чтоб встретить неприятеля. Была у нас тогда в городе круглая сиротка Дочь матроса. Звали её Дашей. Как вышел в войску приказ готовиться выступать, пришла она ко мне и говорит: "Должна великая будет кров пролитие, и мне, Демидовна, вот что Бог на сердце положил. Похожу я за нашими ранеными. Продам всё добро, что мне после матери досталось, Куплю лошадь и поеду за войском. Кому Господь приведёт, тому и помогу. А я говорю: "Да нешто тебе, Даша, не страшно? Чего ж говорить бояться?" А воз: "Бог не оставит. Ведь я не дурное какое дело задумала, а убьют меня. Помни ми мою грешную душеньку на молитве". Как я её не отговаривала, поставила она на своём. На другой же день всё своё добро продала за двадцать пять рублей, да взяла ещё в придачу матросскую куртку, оделась в неё, обрезала свою косу, купила лошадь, да ещё котомку и наложила в неё тряпок. Когда выступила наше войско, Даша села верхом и поехала за ним. Помолчала немного Анна Демидовна, а потом молвила: Довольно, на первый-то разок, детки. Доедайте орехи и расходитесь по домам. А если не наскучило, я вам своей болтовнёй то милости просим завтра.